голова 13. стержень духа я опять проснулся посреди ночи неявное чувство тревоги не давало спокойно смотреть ценыны и я сел Адрианы рядом не было проверив свежие бинты на ноге я встал вчера меня опять пользоваа травумифрона и даже она сказала что я стал сильнее и рана быстро заживет но навряд ли меня беспокоит именно эти царапины да над деревней нависла угроза я кивнул словам халия наливая себе воды из кувшина кстати интересно а она спит зачем мне это сплю только когда всяким нулям жизни спасаю я усмехнулся и толкнув дверь вышел наружу ночь была безоблачной с полной луной пустую тренировочную площадку залила светом Я сразу поковылял к ней. По пути я помахал плечами, понимая, что вчерашняя гонка по пещере благотворно повлияла на мои мышцы. Даже больная нога отдавала лишь тупой болью. Неужели в этом мире все так просто? Получил дух, победив врага, и заодно залечил себе раны. Ну нет, конечно. Тот же Джахаил, наверное, много врагов положил перед смертью. У него стрела торчала. прошептал я. «И в этом мире есть магия, насколько я понял. Это не магия, а сила меры. Неужели ты так ничего и не понял? Тот, кто зачаровал стрелу, был силен. Я подошел к стойке с деревянными мечами, которые здесь называли клавы. Но почему их нельзя было назвать по-другому? Я уже понял, что такое мера, типа уровня, а вот про личный путь не понял. Попробую еще раз... Меру определяет небо. Если оно считает, что ты достоин этой новой ступени, то ты поднимаешься. Так, а личный путь? Я вышел на арену, поднял клаву двумя руками и коротко рубанул вниз по воображаемой черепушке противника. Не, не так. Лучше по многоножке. Их мне понравилось убивать. Казалось, что природа специально создала их настолько омерзительными. Личный путь... Это уже то, на что влияешь только ты. Я сделал несколько выпадов вперед, вспоминая некоторые движения, подсмотренные у старого. Многие из них состояли из ударов, которые ямцы отрабатывали по бревнам. Потом я прошел на край арены и побежал, как тогда, в пещере, чтобы вонзить меч в самую морду страшнейшему скорпиону. Остановился и добавил еще несколько ударов. Понятно. Личный путь... Это уже твои старания, прилежность. Ну, как бы да. Постигая свой личный путь, ты даже можешь вынудить небо поднять твою ступень. Вот только я нулевая мера. У меня нет ступени. Да, это наша с тобой проблема. Сам собой разговариваешь, ноль. Послышался знакомый голос. Я обернулся. Рядом со стойкой стоял торбун. В штанах на голое тело. Он перебирал клавы и, наконец, выбрал подходящий для себя. Кажется, он взял даже чуть поменьше. Неужели пожалел меня? Пытаясь понять, мастер-зверь, что делать дальше? Рассказывай. Десятник вышел на арену и встал напротив, держа меч одной рукой. Как ты выжил? Говорю же я. Не лги мне. Я чувствую это. И он сделал выпад вперед. едва не достав меня. Ложь — это яд, и она отравляет. скорпионом ли не знать об этом? Я успел отскочить, подставив меч, и теперь стоял, потряхивая пальцами. Отдача дико. Так ты себе руки убьёшь с твоей комплекцией. Надо клинок по лезвию спускать, чтобы сила удара уходила мимо. Бей! Кинув себя вперёд, я коротко рубанул сверху, но меч соскользнул по подставленной клаве. «Рассказывай. Я долго ждать не буду». «Про Джихаила не говори». Снор и Ридар разделились, мастер-зверь. «Вот зверьё пустое!» — выругался Торбун. «Я... случайно нашёл нож в пещере и с его помощью убил двух многоножек». «Ты? Убил?» И Торбун резко сократил дистанцию. «Я ушёл в бок». но его клинок всё равно щёлкнул по моему плечу. Руку отсушило, я едва не выронил клаву. а Я отскочил и закрутил немеющим плечом. «Да, в глаза бил ножом. Они не ядовитые и сами лезут, морды подставляют». «Ну, допустим, верно». Потом я нашёл тело Редара и взял его меч, мастер-зверь. Так я танцую с Торбаном по площадке, Дошел, наконец, до момента со снором. Мои плечи и бедра уже покрывали несколько слоев синяков, и я чудом держал меч. Но десятник явно не наносил калечащих ударов. Когда он снова наметил колющий удар мне в живот, Тайловка ушел, чисто парировав атаку. Торбон поднял бровь и чуть улыбнулся одним уголком рта. В глазах мелькнуло одобрение. «Как у них тут все просто!» «Умеешь драться, получи уважение». С неба прилетел светлячок духа и влетел мне в грудь, и вот тут десятник ахнул, открыв рот. «Зверьё пустое!» Он приложил два пальца к лбу. «Ты же ноль!» Я и сам с недоверием посмотрел наверх. Как я и говорила, поднимаясь в личном пути, ты можешь поднять свой уровень. А вот это реально хорошая новость. Я улыбнулся и тоже приложил два пальца к колбу в благодарность небу. То есть, просто прыгая на арене, я могу себя прокачать до второй меры? Не обольщайся. Это не будет происходить так часто, и прогресс со временем остановится. Нужно повышать сложность тренировок. «Так что там со Снором?» — спросил Торбун. Я деликатно поведал историю о том, как мы вместе сражались с чудовищем, и храбрый снор пожертвовал собой, чтобы... Ау! Мне прилетел щелчок по лбу, я даже не заметил движения. Не лги мне, ноль! Десятник постукивал клавой по ладони. Скорее я поверю, что зверёныш хотел тебя убить, но его насадила тварь. Я, потирая лоб, хмуро кивнул. Да, мастер-зверь. Тварь проткнул его жалом, а я вогнал меч чудовищу в голову. По самую рукоять. Турбон поморщился. Отцу Сноры это совсем не понравится. Но парень не дал мне свалиться, а потом умер. Это уже неважно Он прошел к стойке и поставил меч на место. Потом бросил через плечо. Ты прошел пещеру правды, и я уже не могу просто так тебя убить. Старый сказал, что я должен тебя научить. Зачем, не знаю, но пусть будет так. но чтобы днем я тебя на площадке не видел. Ясно, мастер-зверь. Торбан ничего не ответил и ушел в деревню. Немыслимо. Я сама впервые вижу, чтобы небо отмерило нулю новую ступень. Какие ступени в нулевой мере? Сама же говорила. Ну да, их нету. Но это все равно прогресс. Просто в теории выскочить из нулей можно, только убив очень высокую меру. И то, кто знает... «Хватит ли духа?» Я сразу вспомнил какие-то детские мультфильмы на тему компьютерных игр. «Что там было про это?» «Погоди. А если я побегу в лес с обычными кабанами первой ступени и буду их убивать до тех пор, пока не вырастет мой уровень?» «Это что за мир у вас такой, где на кабанах можно меру поднять?» Я усмехнулся. «Нормальный мир. Убивая кабанов, ты научишься убивать только кабанов». Махнув клавой направо и налево, я сделал выпад вперёд. Потом стал танцевать, просто размахивая мечом в разные стороны. Особо много ударов я не знал. Ну а теперь моя очередь. Послышался ещё голос. Я обернулся. К площадке подошёл старый. Он скинул тунику и сразу вышел на арену без оружия. Я покосился на меч в моих руках и знахарь сказал «Оставь». «На нашем уроке это неважно». Поморщившись, я прыгнул, наметив мечом удар по ребрам, старый мгновенно оказался рядом, перехватил мое запястье и впечатал локоть мне в грудь. Он в последний момент ослабил удар, но мне оказалось достаточно, чтобы оборвало дыхание. Я закашлялся. «Не отдыхай, Ноль. Снова?» «Меня зовут Марк, мастер Хорм». Отдышавшись, сказал я. старый удивленно поднял бровь, а я резко бросив в него палкой метнулся к нему знахарь непроизвольно закрылся, а я подскочив рухнул на землю и взял его ноги в зацеп своими ногами. Мне удалось его свалить, но он кувырком вырвался и через миг вскочил в двух шагах от меня я довольно улыбнулся, ожидая что он сейчас скажет что нибудь типа неплохо, но старый не дал мне передышки и снова подпрыгнул вплотную. Слишком быстро. Я успел закрыться локтями и отпрыгнуть, но... Ха! Выдохнул знахарь. Его удар плечом подхватил меня в воздухе, и от этого я полетел еще дальше. Я попытался сгруппироваться при падении, но все равно из легких выбило воздух. Сквозь кашель я услышал... Не оторвай ноги от земли, ноль. Мы все родились в Нижнем мире. и земля дает нам силу. Я поднялся, потряс руками, упер носок в землю и покрутил ногой потом другой. Хочешь земного боя? Бокс, борьба — все это есть в моем арсенале. Если хочешь постичь, начал старый, но я не дал ему договорить. Я резко сократил дистанцию и пошел работать двоечками. Не отрывать ноги от земли, а порхать, как наш тренер по боксу, ты умеешь? Старый ощутимо шлепал мне по рукам, но мои джебы не подпускали его близко. Размяв ноги, я уже прекрасно чувствовал ринг, как говорил наш тренер. Я наметил удар левой, коротко хлестнул правой, затем подвернул его защиту вниз, и мой левый кулак полетел прямо в лицо. И я почти достал. Старый извернулся змеей, выныривая из-под ударной руки и выпрямился в двух шагах от меня. С неба прилетел новый светлячок. «О, небо!» Только и выдохнул знахарь. «Сегодня прямо дождь из духа. Что происходит с регнумом? Я увидел тебя. Ты заметно поднялся. Сила тела проявилась четче. Спасибо, мастер-зверь. Попытайся заглянуть себя, нащупать стержень. По нему ты будешь подниматься наверх». Я поморщился. Это очень напоминало... некоторые заумные беседы, которые с нами проводили тренера. Они называли это развитием духа и все такое. «Ничего не вижу», — честно признался я. «Я не знаю, почему предки выбрали тебя. Я лишь исполняю их волю», — сказал старый. «Но не все так гладко среди скорпионов. Будь осторожен». Я промолчал. Знахарь развернулся и собрался было уходить, как я вдруг вспомнил. «Мастер-зверь». «Что?» «Там внизу деревня с крестьянами», — сказал я. «Могу ли я жить там?» «Нет». Он ответил коротко и ясно, и я сразу понял, что даже спорить бесполезно. Знахарь молча ушел, а я остался один. Я поняла, про что он говорил. «В смысле? Но помнишь, я говорила, что нулевая мера, как корни у дерева под землей, не видно их и не знаешь, насколько глубоко». ну у тебя появились зачатки ствола он это назвал стержнем каждый житель Регнума четко знает свою меру и видит ее я вздохнул ко мне постепенно приходило понимание чтобы выжить в этом мире я должен жить по его законам и как можно скорее мне надо вырасти из нулевой меры уже сегодня если считать еще и поход в пещеру я совершил невозможное Ноль получил кучу духа. И может получить еще. Я это чувствую. Мне нравится твой настрой, Марк. Почему ты так хочешь помочь мне? Но вообще-то я закована в твоем теле. Твоя смерть, моя смерть. Ну, мне кажется, не все так просто. Ты же все равно будешь выяснять, кто такой этот тринадцатый. У меня есть подозрение, что ответ в моем мире, в Медосе. Ага. «Ты хочешь использовать меня еще и для решения своих проблем?» «А что? Это прям так плохо?» Усмехнувшись, я прошептал. «Ну, спасибо за честность. Всегда пожалуйста». Что-то мелькнуло на фоне Луны. Я поднял глаза. Сразу много теней пересекли белый диск. Следом пронеслась еще стая теней. Ангелы. Я уже точно это знал. «Я в инфериоре, нижнем мире». Ангелы в Медосе в среднем. И там тоже идет война. Вполне возможно, что это один отряд гонится за другим. Я поднял клаву и прошел к стойке. Поставив меч на место, я сел в позу лотоса рядом и закрыл глаза. Говорят, где-то там стержень. Ну что ж, будем искать. Надо постараться расслабить все мышцы, которые сможешь. Что-то такое нам тренера тоже толдычили. Типа за пять минут, так можно отдохнуть, как за два часа сна. Я говорю, просто расслабься. Останови поток мыслей и посмотри внутрь себя. Легко сказать, останови поток мыслей. Ладно, остановлю. Что там можно увидеть внутри себя? Я попытался вспомнить, что говорил тренер. Какой-то там свет, сгусток энергии в животе. Кажется, это чакра какая-то. а не она случаем отвечает за сексуальную энергию? Останови поток мыслей, Марк. Я вздохнул. Или пусти их мимо себя и наблюдая за этой рекой. Честно пытаясь, я так промаялся пять минут. Безрезультатно. Я все время срывался в прошлое, к семье, к тренерам, к жизни в том нормальном мире. А к черту все! Я встал. Не получается. Нет другого способа. Есть. Надо отрабатывать монотонные боевые упражнения, как бы закрепляя их в теле и в голове. Так можно достичь нужного состояния. Монотонные боевые упражнения. Я с сомнением посмотрел на арену. Но сержант нам все время хвалился черным поясом и показывал ката из карате. Длинный комплекс боевых приемов, и чем он сложнее, тем круче уровень бойца. Вот только я ни хрена не помнил и не знал. «Да, ты не отличался особой прилежностью». «Ой, кто бы говорил?» — огрызнулся я. Затем я смотрелся. Хоровод тренажеров, всех этих бревен под разными углами, с гроздями торчащих в стороны жердей, напомнили мне одну вещь. «А что если...» Я почесал затылок, раздумывая над идеей. В уме всплыл анекдот с обезьяной, которая прыгала с палкой, пытаясь достать бананы. «Остановись, обезьяна, подумай! А что тут думать? Прыгать надо!» но что, дохляки сраные! Долго отдыхать будете! Кто десять кругов не пройдёт, ещё десять сверху получит!» Голос сержанта подстегнул и я бросился к первому бревну. Кинувшись на землю, я прополз под ним. Побежал к следующему, кое-как вскарабкался пролез между жердями И дальше. Низкое препятствие, прыжок, высокое. Это похоже на забор. Я вскарабкался, чтобы перелезть сверху. Так я разогнался, сравнивая круг из тренажеров с полосой препятствий в учебке. Вот где мозги отключались, вот где хотелось только, чтобы это побыстрее закончилось. Где-то на восьмом круге мыслей уже не осталось. Только вверх, вниз, ползем, прыгаем, ползем. Вниз, влево, вверх. хали молчала. Видимо, боялась спугнуть удачу. На десятом круге я почувствовал, что выбиваюсь из сил. Я и так за день нехило прокачал до халяка проповедника. А тут вдруг небо высылало еще один светлячок духа. Он влетел мне в спину, когда я, утирая грязный пот с олба, полз под бревном. И я увидел мельком самую малость. Я увидел себя в самом низу, как песчинку в огромном пространстве. Где-то сверху начинался этот самый стержень, если так можно было назвать столб чистой энергии, и уходил куда-то ввысь. Четкий сверху он внизу распадался, разливался как исток у реки и превращался в бескрайнее море. И чем дальше, тем слабее были точки энергии. Одной из точек был я. От меня к расплывчатому основанию столба вела тонкая Местами обрывающаяся нитка. Все. Картинка исчезла, а я припал к земле, чувствуя дикую усталость. Сил больше не осталось. Случилось это на тринадцатом круге. Как символично. Прекрасно, Марк. Просто замечательно. Я тоже увидела. Наконец-то. Еще бы знать, что я увидел. Этот столб, стихия духа, он пронизывает весь регнум. «Ты в самом низу, в нуле, а на столбе все меры, начиная с первой». «Прекрасно. Мы вдруг выяснили, что я, оказывается, нулевая мера». С издевкой сказал я. «Я чувствовал себя отвратно. И дело тут было не только в изнурительной тренировке. Само видение съело кучу энергии. Мы увидели, что ты не так уж далеко, и еще разглядели зачатки твоего личного пути». Я, кое-как оторвавшись от земли, пополз дальше. Если мы не так далеко, то это хорошо. Значит, я могу что-то изменить. Выбравшись из-под бревна, я с трудом поднялся и побежал дальше. Закинул себя на следующее бревно, перевалился через него и рухнул на землю. Снова встал и к следующему. Может, на сегодня хватит? Я промолчал. Со звериной яростью... выхватил с ближайшей стойки клаву и добавил к своему кругу еще и отработку навыков. Деревня спала, и я только намечал удары, махал мечом между препятствиями, потом нырял, прыгал, карабкался, сил практически не было. Подкатился градом, каждый взмах становился все дерганее. С неба прилетел огонек, когда я кувырком перекатывался, отрабатывая удар по ногам. снова открылось видение Я лечу в безграничном пространстве, а совсем рядом, надо мной, колоссальной воронкой дух собирается в столб энергии и уходит вверх. «Марк, это просто поразительно!» Я улыбнулся, упал и заснул.